а то и помочь, если могла. Одной, угнетенной зятем, выхлопотала комнату, а временно до оформления ордера поселила ее у себя. Другой внука устроила в ясли, третьей мужа в больницу. Да, мал всего. Подчиненные платили ей дружной, хотя подчас и с строптивой любовью. Нередко в коллективе Вспыхивали ссоры. Кто-то на кого-то обижался, кто-то с кем-то не разговаривал, бывало и погоду. Эти детские ссоры, я с тобой не вожусь, были в пожилом коллективе даже трогательными Труднее всего было Вере премировать лучших работников. Тут уж обиды сыпались града Почему ей, а не мне? И ведь не из корысти, а по самолюбию... Ох, трудно женщине управлять женским коллективом. Эта Вера чувствовала на каждом шагу, как не старалась сгладить противоречия. Зато стоило над Верой нависнуть какой-нибудь беде, даже не беде, неприятности, как все как одна становились на ее сторону. Скажем, есть ли какая-нибудь комиссия? Жизнь гостиницы была богата комиссиями, как жаркое лето, грозами. Уличив веру платоновну в нарушении правил заносила в акт неодобрительные слова что тут только начиналось каждая сотрудница готова была горло перегрызть председателю комиссии доказывая что такого человека как вера платоновна днем с фонарем не сыскать впрочем такое бывало редко вера платоновна вообще то была в ладу с правилами, и охотно их соблюдала. Есть такие счастливые натуры. Правила их не раздражают, а веселят. Весело подчиняться научил ее еще Шунечка. Получив из своего гостиничного управления инструкцию, пускай неумную она не встречала ее в штыки, а старалась найти в ней здравое зерно. Часто его удавалось найти, ведь В каждом распоряжении, обычно в момент зарождения, присутствует здравая мысль. Вера, как никто, умела эту мысль ловить, развить, украсить. Иногда даже объяснить начальству, томимому неопределенной жаждой деятельности, чего, собственно, оно хочет. Новое правило было для Веры не постылой обузой, а задачей, требующей творческого решения. Что касается правил, решительно устаревших, только и ждущих своей отмены, то их Вера Платоновна умела обходить артистически, почти всегда оставаясь в рамках дозволенного. Почти, потому что полностью удержаться в них могут только трусы и бездельники. «Настоящий администратор, — говорила Вера, — должен всегда идти чуть-чуть впереди правил». А гостиница «Салют» тем временем неуклонно шла в гору, становилась заметной, даже знаменитой. Кто-то из журналистов, побывав в гостинице, пытался даже сделать карьеру на пропаганде салютного эксперимента. Но, видно, переборщил в эпитетах. И начатое было в областной газете «Компания» быстро сошло на нет. Что касается самой гостиницы «Салют», то она процветала и без компании. Все в ней, начиная с постельного белья и кончая обращением персонала, было продумано, умело и весело изобретательно. Вера придумала шить пододеяльники не с обычным квадратным, а с изящным овальным отверстием. Это в полтора раза удлиняло срок их службы. В стирке рвутся обычные углы экономия от белья пошла на убранство номеров вера давно поняла что можно переносить расходы из одной статьи в другую только если подпереть себя письменным распоряжением начальства такое распоряжение она получала всякий раз пользуясь своим обаянием и улыбкой собственно это была уже не улыбка а длительное улыбание от которого можно было устать как от физической работы. Появлялась какая-то свобода в маневрировании средствами, и ни один номер не был похож на другой. У каждого свой уют. Приезжие, официально значащиеся постояльцами, в гостинице салют назывались гостями. Не грозные правила для постояльцев висели в холле, а милые советы гостям. вера ввела в обычай, чтобы горничные выучивали имена отчества гостей и обращались к ним, как к добрым знакомым. Как когда-то ей самой Шунечка. Она вменяла своим женщинам улыбку в обязанность, в служебный долг. Гость должен был чувствовать себя в гостинице как дома. Нет, лучше, чем дома. Ведь дома не всякому улыбаются. Домашним уютом дышали милые подробности: плюшевые попрыгунчики на шнурах занавесок, вазы с цветами, лаконично поставленными по-японски, один-два, не больше. Яркие журналы, веером кинутые на столик, кровати с пышно взбитыми пуховыми подушками. На складе давали перовые, но Вера с помощницами делали из них пуховые, ощепывая стерженьки, Каждый гость мог записать в книгу, когда разбудить его завтра. Будили минута в минуту, и не как-нибудь, а петушиным криком. За этим криком Вера специально командировала в деревню своего монтера, и он записал петуха на пленку. Словом, все в гостинице «Салют» было свое, особенное нестандартное. И гости, в большинстве пожилые командировочные, обремененные семьями инфарктами, отдыхали душой, купались в улыбках и, уезжая, записывали в книгу пространные благодарности. Конечно, не обходилось без жалоб. Порой какой-нибудь раздражительный гость. желчно называла таких Вера, не мог снести соседство уборной или сетовал что два дня не было горячей воды таких жалобщиков вера брала на себя старалась разговорить их рассмешить и чаще всего гость уходил от нее умиротворенным а то и очарованным отдельные жалобы все таки проникали в книгу но их было мало по сравнению с благодарностями капля в море а с нарушителями порядка Пьяными, скандалистами, женолюбами Вера обходилась без церемоний, и они ее побаивались. Иногда размышляя о своей работе, Вера прямо физически чувствовала, как у нее связаны руки. Чего бы она ни сделала, если бы не стояли на ее пути пункты, пункты, пункты. На что проще было бы организовать ту или другую форму платных услуг? И гостям удобно, и гостинице выгодно. А нет, не положено, не предусмотрено. Казалось бы, зачем дремать в аптечном киоске? Продавщицы в часы, когда все гости спешат позавтракать. Не лучше ли было бы послать ее помогать в буфет? Нельзя. Киоск подчинен управлению а буфет... Тресту столовых и ресторанов. И все равно не позволят прибавить зарплату продавщицы за дополнительную работу. Когда разговор заходил о так называемой сфере услуг, тема модная, повсюду они писали. Вера говорила, какая там сфера? Одни углы да рогатки. А откуда рогатки? От недоверия как бы кто-то чего-то не украл. Но не больше ли мы теряем на боязни воровства, чем потеряли бы на самом воровстве, если бы снять рогатки? Ведь честных-то людей большинство. Вера об этом думала без раздражения. Она вообще не была раздражительна, но с каким-то беспокойством сильного существа, которому не дают делать дело. Иногда в своих размышлениях она доходила до чистой утопии. А не учредить ли какой-то орден честных людей? Заслужил его и хозяйничай по-своему. Трать деньги так, чтобы и людям было не обидно, и государству выгодно. Такими мыслями Вера по вечерам делилась с Маргаритой Антоновной, а та ракатала вы прирожденный философ, верочка, ваши идеи должны стать достоянием читающей публики. Вам непременно надо писать. Так, в хлопотах, тревогах, радостях, и размышлениях шла в себе жизнь, и горе постепенно убывало, входила в берега. И слава Богу, что горе не вечно, а то очень уж много накопилось бы его за жизнь. Темный осенний вечер, порывы ветра с холодного прибоем гремящего моря. Против ветра трудно идти, он треплет полы пальто, толкает в грудь, рвет с головы косынку. Хорошо тем, кто в такой вечер может сидеть дома. Но хорошо и тем, кто идет против ветра и думает о хорошем. Вера шла домой и думала о хорошем. Только что отгремели октябрьские праздники. На торжественном заседании коллективу гостиницы вручали знамя, грамоту, премии. Сама Вера Платоновна получил именные часики плюс двадцать пять рублей. Дома у нее, как у ответственного работника, поставили телефон без очереди. Все это было приятно. И не только само по себе, но и в виду будущего. Мало ли куда приходится обращаться. Ну а заслуженному коллективу отказать труднее. А дел предстояло уйма. И, как всегда, Вера приходила в азарт при мысли о том, как она с ними справится. С молоду она привыкла к охоте за вещами. То одни, то другие всегда были в дефиците. И мысль, что того нет, другого нет, не пугала ее, а подстегивала. И из любого положения можно выкрутиться, была бы охота. Недавно из торговой сети начисто исчезли графины. Вера надумала их заменить керамическими кувшинами и вышла даже лучше, оригинальнее. В графине все-таки что-то казенное. Водопроводную арматуру заменить было, к сожалению, нечем. Для ее добывания Вера планировала сложную операцию с привлечением московских связей. Еще забота. Новые правила внутреннего распорядка, которые свалились, как снег на голову, были довольно глупы. Например, проживающим не разрешалось держать вещи в номерах, а предлагалось сдавать их в камеру хранения. А главное, шли вразрез с тем духом дружеского доверия, который уже стал традиционным в гостинице «Салют». Придется мудрить В том, что она в конце концов извернется, Вера не сомневалась. Несколько омрачала ее мысль о предстоящем ремонте. Деньги полагалось освоить до конца года, и никакие соображения о бессмысленности ремонта в зимнее время во внимание не принимались. Кроме того, слесарь-водопроводчик подыскал себе другое место и уволился. У Веры язык не поворачивался его упрекать. Там зарплата была выше в полтора раза. Вот если бы... Ну да что говорить. Самое досадное, сразу две горничные идут в декрет. Эх, и дернуло же взять меня молодых. На мгновение все эти сложности обступили ее, удручили... А тут еще ветер, и вспомнила она, что ей уже не двадцать лет, и даже не сорок. И сердце пошаливает, и впереди, как ни крутись, одинокая старость. И что много-много дней придется идти против ветра во всех смыслах. И что умри она или уйди на пенсию. И всё трудом налаженное дело постепенно на начнет распадаться, разваливаться.